Глава третья. «В библиотеке?» – нахмурился я. «Ночью? А что он там делал?» Мишель покачал головой. «Ох, ну я же пытался сказать тебе, еще во время урока, а ты не стала меня слушать. Говори сейчас, что тебе известно». «Да на самом деле почти ничего», – Мишель потупился. «Как-то поздним вечером, дней пять назад, я был в учебном корпусе возле библиотеки. «А ты-то что там делал поздним вечером?» – удивился Андрей. «Библиотека закрывается в девять часов». «Мне кажется, это личное дело господина Пущина, которое никого не касается», – вмешалась порозовевшая Полли. «Мало ли зачем он оказался в учебном корпусе?» анатольга гыкнул. «Для него это, похоже, секретом не являлось. Осень на аллеях парка все холоднее, а магическими техниками, способными обогреть, владеют не все. С наступлением холодов любовные свидания переносились в более теплые уголки. Читальный зал при библиотеке, например. Помещения, разгороженные и перегороженные книжными стеллажами так, что без проводника не выберешься. Зал закрывался одновременно с библиотекой, но для влюбленных, как известно, нет преград. Однажды Полли каким-то образом сумела раздобыть ключ от скрипучей беседки в царском селе. Спрашивается, чем читальный зал хуже? Флегматика Андрея любовный угар не касался. Вот он и не догадывался, по какому еще назначению можно использовать читальный зал. Зато Анатолю, первому бабнику Академии, это было очень хорошо известно. «Действительно», — хмыкнул Анатоль. «Мало ли, что Мишель там делал. И с кем?» «И как», — не удержался я. Косте Борятинскому, предыдущему хозяину этого тела, Время от времени удавалось пробиться сквозь бастионы капитана Чейна. Бедный Мишель покраснел, как рак. «Ладно, все, сжалился я. «Что ты там делал, к делу не относится. Рассказывай дальше». Мишель благодарно кивнул. «Ну, в общем, я просто шел мимо и увидел, как Жорж выходит из библиотеки сквозь дверь». Андрей присвистнул. «Не знал, что Жорж это умеет. Вот и я не знал. Тоже очень удивился. «Жош тебя заметил?» – спросил я. Мишель качнул головой. «Нет, я был далеко, в конце коридора, а когда увидел, как он прошел сквозь дверь, застыл на месте от удивления. Жош меня не увидел, он смотрел в другую сторону и сразу бросился к лестнице». «В котором часу, говоришь, это было?» Мишель потупился. «Мишель!» – поторопил я. «Ну, около пяти часов утра». «Вот это я понимаю, поздний вечер», – развеселился Анатоль. Хлопнул Мишеля по плечу. Вот и братец, силен. Я обычно к двум сворачиваюсь. Любовь любовью, а спать тоже надо. Мое почтение, Полинария Андреевна». «Не понимаю, при чем тут я?» – наигранно возмутилась Полли. «Да подождите», – оборвал я. «Пять утра, значит? Не ошибаешься?» «Нет», – Мишель покачал головой. «Если и ошибается, то не намного, вдруг сказал Андрей. «Я тоже как-то раз видел в это время Жоржа». Анатоль присвистнул. «Господа, внимание! Небо вот-вот рухнет на землю. Наш знаменитый аскет, господин Батюшкин, намеревается признаться, что ему тоже не чуждо ничто человеческое. И кто же эта счастливица, позволь узнать? С кем ты до рассвета изучал в читальном зале старинные манускрипты». «О чем ты?» – удивился Андрей. «Читальный зал я посещаю в часы, определенные академическим распорядком». А Жоржа встретил в нашем корпусе. «На днях решил встать пораньше». Анатоль закатил глаза. «Пораньше? Ты и так вскакиваешь в половине шестого. Раньше тебя поднимаются разве что ангелы-господни». «Решил встать пораньше», – невозмутимо продолжил Андрей чтобы увеличить длительность процедур закаливания и в момент, когда выходил в коридор, увидел, как Жорж возвращается к себе. «Во сколько это было?» – спросил я. «В пять утра». «Ясно». Я поднялся. «Что ты задумал, капитан?» – встрепенулся Анатоль. «Вспомнил, что мне до зарезу нужно посетить библиотеку». «Я с тобой». «И я», – подхватил Мишель. «Андрей и Полли тоже отправились с нами». Я рассудил, что дополнительные глаза и головы лишними не будут. Вдруг ребята увидят что-то, что не увижу я. «Что вам угодно, господа?» – удивился библиотекарь. «Это время курсанты предпочитали проводить в царском селе. За учебники и чтения садились позже, после вечерних занятий. Мы переглянулись. Как-то не подумали о том, что надо бы составить план. Нам нужна подшивка апрельских номеров академического вестника». «За 1902 год», — объявил Мишель. «Всем пятерым» — библиотекарь с подозрением уставился на нас. «Именно», — кивнул Мишель. «Мы заключили пари», — пояснил Анатоль. «И хотим кое-что проверить. Кстати, вероятнее всего нам потребуются еще апрельские номера за 1894 год. Поищите тоже, на всякий случай». Библиотекарь взглянул на Анатоля, как на врага народа. Тяжело вздохнул, взял подмышку-стремянку, стоящую в углу, и утопал куда-то вглубь помещения. Анатоль протянул Мишелью ладонь. «Отлично придумано!» Мишель хлопнул по ладони. «Довольно сказал. Четверть часа он точно провозится. Подшивок академического вестника пять стеллажей. И чем старше подшивка, тем сложнее до нее добраться. Что делаем, капитан?» Он повернулся ко мне. «Осматриваемся», — решил я как на игре, когда мы искали подсказки. «Думайте, для чего мог Жорж приходить сюда по ночам?» Мы разбрелись по библиотеке. Шкафы, шкафы, стеллажи, снова шкафы, учебники, словари и справочники, художественная литература, книги на русском языке, на иностранных языках. Черт его знает этого Жоржа. Что он тут делал? Самый простой ответ — читал. Но в этом случае возникает вопрос — Какого чёрта ему не читалось днём? Не хотел, чтобы библиотекарь знал, что за книги берёт? Бред. Академическая библиотека не содержит книг, не рекомендованных к прочтению курсантам. Всё, что стоит на этих полках, сотню раз проверено и перепроверено цензорами. Ничего такого, что могло бы нанести вред неокрепшим умам, здесь по определению нет и быть не может. «А там что?» услышал я приглушенный голос Полли. Вот за этой дверью. Сколько помню, она постоянно заперта. Судя по звуку, они с Мишелем находились на расстоянии двух-трех книжных улиц от меня. «О, ничего интересного», — отозвался Мишель. «Я как-то спрашивал у библиотекаря. Он сказал, что там книгохранилище, лежат устаревшие книги, в основном справочники, которые при текущем уровне развития науки читать уже смешно, а выбросить жалко». Есть издания в дорогих переплетах, выходившие ограниченным тиражом. Время от времени книги вывозят куда-то в архив, но это бывает нечасто». «Ясно», — сказала Полли, — «и впрямь ничего интересного». Я посмотрела на бесконечный ряд шкафов и, недолго думая, прошел сквозь него. Потом сквозь следующий... Не оббегать же целых два ряда. А книжные полки — не кирпичная стена. При хороших навыках владения техникой тут достаточно второго уровня магии. Когда я вывалился из стеллажа с книгами прямо перед носом у Полли, она от неожиданности подпрыгнула, схватилась за сердце. «Господи, Костя, нельзя же так пугать!» «Извини, не хотел». Я повернулся к Мишелю. А какую дверь вы говорили?» «Вот», — удивленно сказал Мишель и ткнул пальцем мне за спину. Я обернулся. Обыкновенная дверь, выкрашенная в коричневый цвет, ни таблички, ни каких-либо еще знаков различия. Я подергал за ручку. Ожидаемо, заперта. Ждите здесь, приказал я Мишелю и Полли. Если появится библиотекарь, постучите. Понял? Кивнул Мишель. А я приготовился пройти сквозь дверь. Ага, разбежался. Магия отшвырнула с такой силой, что едва на ногах устоял. «Пятый уровень защиты», — пробормотал Мишель. «Не меньше. Сейчас наставники прибегут». «Не успеют». Я вытащил из кармана жетон тайной канцелярии. Он позволял снимать магическую защиту. Приложил жетон к замку. «Не, никакой реакции». «Значит, защиту ставило не наше ведомство». «Костя, идем!» — потянул меня за рукав Мишель. «Ну, право, штрафных баллов у нас и так уже изрядно». «Сдалась тебе эта дверь!» «Ладно», — вздохнул я. Чем меня привлекала дверь, сказать и впрямь не мог. Нарываться из-за нее на штрафные баллы уж точно не хотелось. Так же, как идти к Калиновскому и требовать, чтобы с двери сняли магическую защиту. В том, что по моему настоянию ее снимут, я не сомневался. Сомневался в том, что есть необходимость настаивать. Я понятия не имел, что собираюсь увидеть за дверью. И лишний раз дергать Калиновского, которому уже и так крепко помотал нервы, не хотелось. Уходим, скомандовал я своим. Мишель, ты для приличия останься. Полистая подборки вестника, зря что ли библиотекарь надрывается. Вечером после отбоя я дождался тишины в коридоре, сказал Джонатану: "Я по делам. Остаешься здесь." Государю императору, ура! Обиделся Джонатан и решительно порхнул к двери. Не возьму и не уговаривай. Сам виноват, что вести себя не умеешь. Он ну пошел на место. Государю императору, ура! Джонатан застыл возле двери, умоляюще глядя на меня. Хочешь сказать, что успел обучиться хорошим манерам? Джонатан вспорхнул мне на плечо и демонстративно захлопнул клюв. Ладно, черт с тобой. Но если спалюсь из-за тебя, в следующий раз на цепь посажу, так и знай. Джонатан с достоинством промолчал. Я приоткрыл дверь, осторожно выглянул в коридор. Момент удачный. Наставник ко мне спиной. Я выскользнул из комнаты и метнулся к черной лестнице. А в следующую секунду уловил движение позади. Обернулся. Едва удержался, чтобы не выругаться. Мишель тоже выбрался из своей комнаты. Он прижимал палец к губам. «Вот спасибо. А то бы я без тебя не догадался, что надо молчать». «Чего тебе?» Зло прошипел я, когда мы оба оказались на черной лестнице. «Ты ведь идешь в библиотеку?» «Нет, у меня свидание». Врешь. С чего это ты взял? Тебе одному по ночам в читальном зале развлекаться, что ли?» «Кристина Дмитриевна уехала. А ради другой девушки ты вряд ли стал бы жертвовать сном. И вряд ли взял бы с собой фамильяра». «Развелось вокруг провидцев», – проворчал я. Мишель улыбнулся. «Ну, то есть, про библиотеку я угадал?» «Допустим. Тогда я пойду с тобой». «Зачем?» «Затем, что это может быть опасно». «А ты, значит, придешь мне на выручку?» хмыкнул я. «Возможно, и так. Уж как минимум смогу позвать на выручку других». «Да что там может быть опасного? Это библиотека, а не подземный лабиринт». «Костя!» — Мишель покачал головой. «Я не слепой. Я видел Жоржа, на что он стал похож на уроке, когда измеряли магический уровень. То, что с ним творилось, не шутки. Это какая-то крайне мерзкая дрянь. И коль уж ты твердо намереваешься в это лезть, я хочу быть рядом». «Лучше бы тебе побыть рядом с Аполинарией Андреевной», – буркнул я. «Куда более приятная компания. И занятия у вас с ней по ночам наверняка более интересные». Мишель порозовел но объявил твердо: «Если ты надеешься меня смутить, знай, что зря стараешься. Я решил идти с тобой, и я пойду. Не хочу отпускать тебя одного». В ладони у Мишеля тускло засветился магический фонарик. Мишель принялся спускаться по лестнице. До да чего самостоятельные все стали? Спасу нет!» — пожаловался я Джонатану. «Государю-императору? Ура!» — сочувственно поддакнул тот и, сорвавшись с моего плеча, устремился вниз. Человекообразные, по мнению Джонатана, перебирали ногами слишком медленно, особенно когда ходили по лестницам. А ему самому темнота помехой не была. «Что ты надеешься там увидеть?» Мы с Мишелем стояли у двери в книгохранилище. Он недоуменно осветил дверь магическим фонариком. «Понятия не имею», — честно сказал я. «Помоги, раз уж пришел» и взялся за край стеллажа, стоящего у двери. Мишель взялся за другой край. Вдвоем мы приподняли стеллаж. «Сюда!» — кивнул я. Мы отодвинули стеллаж от стены. Я коснулся рукой центра, выцветшего на обоях прямоугольника. Так и думал. Магической защиты нет. Буркнул. «Как дети, ей-богу!» Дверь закрыли, и сидят довольные. Повернулся к Мишелю. «Ты-то сквозь стену пройдешь, Мишель поджал губы, пробормотал. «Ну, я постараюсь. У меня получается, но не всегда». «Уж постарайся. Застрянешь — будет грустно». По напряженному лицу Мишеля было ясно, что понимает он это очень хорошо. «Знаешь, лучше не ходи», — решил я. «Вдруг и правда застрянешь. И что я с тобой делать буду?» «Государю-императору? Ура!» Неожиданно вмешался Джонатан и решительно перепорхнул с моего плеча на плечо к Мишелю. «Хочешь сказать, что ты сквозь стены протаскивать умеешь?» — спросил я. Чайка горделиво вскинула голову. «Хм, ну ладно. Давай, Мишель, на счет три. Раз, два...» Когда я произнес три, мы с Мишелем рванули к стене и через мгновение стояли внутри темного пыльного помещения. «Ай!» — скрикнул Мишель, схватился за макушку. «Чего ты?» «Твой фамильяр!» – прошептал Мишель. Одной рукой он потирал макушку, другой – плечо. «Ощущение, что он пробил для меня проход в стене, но немного ошибся с размером». «Государю-императору? Ура!» – надменно фыркнул Джонатан. «Мол, как сумел, так и пробил. Не нравится, пробивай сам». «Ну, зато ты не застрял», – усмехнулся я. «Так, что у нас тут?» Я нащупал выключатель на стене. Под потолком вспыхнула лампа, осветила помещение размером с мою комнату в жилом корпусе. Помещение было в буквальном смысле слова «завалено» книгами. Сначала их складывали на полки, но потом места хватать перестало, и теперь книжные стопки стояли прямо на полу, подпирая друг друга. Помещение выглядело так, будто сюда год никто не заходил. Книги изрядно запылились, хотя я склонился к ближайшей стопке. Книга, лежащая сверху, пыльной не казалась. То есть это была даже не книга. Тонкая брошюра в бумажной обложке. На вид очень старая. Плотная бумага от старости пожелтела, уголки загнулись вверх. Я взял брошюру. Прочитать название удалось с трудом. «Сборник рльных заклинаний под редакцией Фессара Сакова". каких «Каких-каких заклинаний?» «Спросил Мишель. Я пожал плечами». Название не читалось не столько от того, что истерлись буквы, сколько из-за выдавленной поперек обложки прямоугольной печати с категорическим предписанием изобращение изъять». Под надписью был оттиснут герб «Тайной канцелярии» с двуглавым российским орлом. Судя по виду печати, оттиснули ее не сильно позже, чем вышла книга, а это так 150 назад. «То есть цензурой запрещено», — пробормотал я. «Так бывает», — кивнул Мишель. «Мне доводилось слышать об этом. Некоторые заклинания, когда-то давно бывшие в употреблении, со временем признают опасными. Такое бывает не только с заклинаниями. С лекарствами, например, тоже случается». «Да-да», — кивнул я. «Лечили-лечили кашель героином, а потом бац! Оказывается, нельзя было лечить». «Героином?» удивился Мишель. «Что это?» «У вас не продается», — успокоил я. «Так что там с заклинаниями?» «Ну...» Мишель открыл брошюру, заглянул в оглавление. «А, сборник ритуальных заклинаний. Вот что это такое». «Ритуальных?» — переспросил я. «Ну да, всяких там старинных, обрядовых, упокаивающих нежить, например, или наоборот, призывающих духов. Вся эта ересь, разумеется, В цивилизованном обществе давно не в ходу. Составителя сборника эти заклинания интересовали, вероятнее всего, с научной точки зрения. Есть люди, собирающие фольклор? Старинные песни, сказки. Здесь то же самое, только заклинания. Совершенно безобидная штука. Даже странно, что сборник изъяли из библиотеки. Я покачал головой, проворчал. Странно, что его оставили тут, а не сожгли на костре. На костре? Изумился Мишель. От того, что героин запретили к использованию, способ его приготовления не изменился. Вот, полюбуйся. Я провел пальцем по оглавлению: Наложение порчи, родовые проклятия, классификация вида, заклинание призыва усопших. Красота, да и только.